Глава одиннадцатая Читарь приехал рано. Еще лежала на траве тяжелая ночная роса. Он остановил машину у калитки и коротко посигналил. Я уже завязывал галстук, перекрестился на образа и выбежал. Мы обнялись. Читарь был твердый как камень. Я считал его братом и лучшим другом. Автомобиль читеря, потрепанный Volkswagen Caravella, я давно не видел чистым. Сейчас он блестел. Поживший минивэн предстал передо мной в своем лучшем, идеальном виде, как идущая к алтарю невеста. Читтер тоже. Пиджачная пара, ботинки отсвечивают графитом, подбородок вперед. Серые глаза издалека нашаривают. Взгляд тяжелый но уравновешен непрерывной теплой полуулыбкой, всегда благожелательной и как бы царственной. Дух его, читеря, силен и громаден. Теперь, когда мы сидим в кабине, его дух заполняет все пространство внутри железной коробки и ворочается, не вмещаясь так, что стекла гудят и готовы выскочить. Мой собственный дух в это время добровольно умоляется, уступая место более сильному собрату по рытвинам и грязям, наша машина объезжает деревню и вываливается на дорогу. Она у нас тут одна на весь район. И если не приглядываться, шагов с десяти 4 можно легко принять за миллионера плейбоя. Или, скорее, за сына миллионера. Он выглядит едва на 30 лет. Широкие спортивные плечи и выпуклая грудь. Лицо темное, обветренное, с глубоким загаром, как у альпиниста или у морехода из тропиков. Начинает говорить, открываются зубы, ровные, белые, один к одному, сверкают из темноты коричневого лица, как фарфоровые четки. Высокий лоб и русые, густые, блестящие волосы. При такой выигрышной мужественной внешности Читер не придумал ничего лучше, как поселиться уединенно в глухом и скучном углу на дальнем краю области в деревне Криулина и почти все время проводить за книгами или в молитвах. Это называется «Монах в миру». Так он сам объяснял. Поскольку в его деревне нет интернета, читер регулярно выезжает на своей каравелле в Павлово и часами сидит где-нибудь в кафе или баре с ноутбуком, подключившись к сети и, опять же, поглощая книги. Я знаю, сам видел. К нему подсаживались женщины, первыми заводили разговор, улыбались, гладили себя по волосам, заигрывали. Они хотели читеря физически. Он выглядел как романтический маргинал или, наоборот, маргинальный романтик. Он походил то ли на Александра Македонского, то ли на Андрея Рублева. Я в его читеря жизни не лез никогда. Что он делает с теми многочисленными женщинами, не знаю. Может, именно от них и убежал в деревню Криулина. «В этих галстуках», — сказал читеря, — «мы с тобой похожи на людей из похоронной конторы. «Да», — он рассмеялся, — «не хватает только катафалка. В таких костюмах и с такими рожами нам надо ехать на катафалке». «Так тоже нормально», — сказал я. «Пусть все думают, что мы едем забирать пустой гроб или, например, крест надгробный». «В катафалке лучше, уверенно заявил читер. «Их вообще никто никогда не останавливает. Плохая примета — переходить дорогу похоронам». В Америке 30-х бутлегеры возили виски только на катафалках. «Хватит», — сказал я, — «катафалки, бутлегеры. Что за тема такая? Спасибо, друг. Нашел с чем сравнить». Читарь опять засмеялся и вдавил педаль. Он был большой любитель быстрой езды. Мы обогнали одного, второго и третьего. Нам даже сзади посигналили и моргнули светом, мол, на грубость нарываетесь, ребята. Но читер только улыбался и давил тапку. Дорога, рано утром свободная, сама звала. «Давай, поддай коняшки под бока, разогрей кровь!» Бог создал человека, способного перемещаться со скоростью 5 км в час. Но Бог захотел, чтобы человек создал технику, дающую возможность разгоняться до таких скоростей, Какие не каждый из людей способен даже вообразить?» Читарь зашел на обгон четвертого. Двигатель выл, исторгая почти музыкальный набор звуков, выражающих протест. В лопном медленно выкатилось нечто громадное солярой чадящее. Агрегат для ремонта дорожного полотна. Не стану врать, тут я испугался. Уперся коленями и подошвами правой рукой ухватил ремень, суетливо задергал, натягивая поперек груди. Вдоль у мгновения читер переложил руль и красиво объехал всех. Вовремя перестроился. «Ты боишься, — сказал он, — потому что недостаточно веришь. Надо верить. Если веришь всей душой, тогда ничего не случится». Я не ответил, просто кивнул. Читер никогда не попадал в автомобильные аварии. Даже в мелке. С ним вообще никогда не происходило ничего плохого. Сам он полагал, что так действует Божья благодать его защищающая. Он называет ее по-гречески ⁇ Невма. Глава двенадцатая. Когда доехали, часы на фасаде вокзала показывали половину восьмого. У складских ворот не было ни души. «Все-таки, — сказал читырь, — мы с тобой деревенщины, селюки. Приехали за час до начала. Люди еще зубы чистят, а мы уже под дверью стоим». «Ничего», — ответил я, — «зато мы первые. Вдруг тут очередь будет». Вокзал был частью главной площади города. В ее центре, распирая грудью пространства, стоял огромный идол. Прямоугольный гранитный постамент вздымал в небо бронзовую фигуру Ленина. Скульптор изваял вождя трудящихся в зимнем пальто и в шапке-ушанке. Люди давно уже не поклонялись идолам Ленина. Во всяком случае, в массовом порядке. Не жертвовали ему город цветов, не отдавали свое время и внимание. Но вдруг выяснилось, что среди многих тысяч идолов, стоящих по всей стране, разнообразных — Ленин недвижный, Ленин шагающий, Ленин в кепке и без нее, и, наконец, наиболее распространенный — Ленин, подъявший длань и указывающий перстом светлое будущее — всего в пяти случаях вождь пролетариата имел на голове зимнюю шапку. Один такой идол стоял в Бийске, второй — в Минусинске, еще два — в Педрозаводске и Рыбинске, а пятый и последний — у нас. И если в Павлово пребывали редкие туристы, им непременно предъявляли утепленного Ильича, как одно из любопытных редкостей. Множество их стояло по России. И еще такое же множество в соседних странах, бывших союзных республиках, но там их, как правило, давно уничтожили, свалили, чтобы не напоминали грозными своими ликами о временах СССР. Борьба с идолами идет всегда независимо от того, какое на дворе столетие. Люди обуздали ядерную энергию, научились отправлять роботов к другим планетам и делать операции на открытом мозге, и при этом регулярно валят старых истуканов и воздвигают новых. 20 лет назад прогрессивная общественность города решила добиться переноса идола с центральной площади ближе к окраине. Но павловские коммунисты Влиятельные и сплоченные в то время остановили безобразие. С ними объединились историки-краеведы. Влиятельный Петр Ворошилов организовал письмо из Москвы, из Министерства культуры. С тех пор идол стоит неприкосновенный. Справа от него сверкал новыми стеклами автовокзал, а за спиной автовокзала, если пройти ниже по улице Октября, Возвышалась колокольня и маковка Павловского храма Святой Троицы. Оттуда вот-вот должны были ударить к заутрине. «Пойдем, пройдемся», — сказал я в «Храм заглянем». Читырь вздрогнул. Его всегдашняя мирная улыбка пропала. «Пойдем», — повторил я. «Вдвоем не так страшно». Мы подошли к ограде, когда уже били колокола. Глава 13. За калиткой на паперти сидели несколько убогих, замотанных в сальные тряпки. Увидев нас, они застонали громко, чтобы их было слышно сквозь медный гул, и мы раздали им все мелкие деньги. Под Подзвон колоколов: нельзя не дать милостыню. За два шага до дверей остановились и перекрестились. Я покосился на Читаря. Он дрожал. Пойдешь? – спросил я тихо. «Нет», — ответил читырь, — «не могу. Духа не хватает. А ты?» «Пойду. Я тебя тут подожду». «Конечно, брат. Тебе свечку купить?» «Не надо ничего». «Как хочешь». И я шагнул, еще раз размашисто осенил себя крестом и взялся за ручку. В дни Великого Поста При входе в храм положено класть троекратные земные поклоны, опуститься на колени и ладонями до земли, и лбом тоже. Но давно уже никто, кроме самых рьяных прихожан, не клал такие поклоны при входе. И я тоже не стал. И потянул на себя дверь, и вошел. А там вторая дверь, такая же тяжелая, и за ней в ноздри ударяет ладан и слышно пение, но угадать, что поют, я не могу. В ушах свист, голова кружится, взгляд едва проницает коричневый полумрак притвора, где несколько женщин вертят в руках только что купленные свечи. Я хочу сделать еще шаг, но ноги не идут, неприятно дрожат колени, и эта дрожь пугает больше всего. Вдруг упадешь тут, от страха завоешь и назад, ползком, как змея и тебя примут за одержимого или за сумасшедшего. Но все таки я делаю этот шаг. Хотя дух мой весь сжался, и сам я тоже как бы ссыхаюсь. Такой человечек на полусогнутых, опустивший плечи и голову, прижавший руки к груди, похожий на бедного просителя, явившегося к большому начальнику. И ещё один шаг совершаю. И придумываю себе цель — дойти до прилавка и что-нибудь купить образок или ту же свечу, но тут же вспоминаю, что денег-то у меня и нет. Все раздал нищим, до да копеечки высыпал. И на этой мысли ломаюсь, воля иссякает. Раз денег нет, так нечего тут больше делать. И я разворачиваюсь, и вот уже ноги не только перестают дрожать, но сами несут меня вон. И я выскакиваю под небо, через обе двери, единым ходом, и бегу мимо ожидающего меня читеря не сказав ему ни слова. Он догоняет меня, когда я уже шагаю назад к площади. Хорошо, что колокола умолкли. «Тебе не надо было этого делать», — говорит Читер. «Я почти вошел. Я буду еще пробовать. Вдруг получится». Мы обошли площадь дальним краем не спеша. Понемногу она заполнялась людьми и автомобилями. И я успокоился. От пережитого страха остался осадок, да и тот исчез быстро. Время лечит ото всего. Любую боль вымывает. В этом его бесценное свойство. Наоборот, я вспомнил, зачем приехал, и дух мой взмыл. Осталось меньше получаса, и у меня начнется другая жизнь. Глава 14 Наконец мы оказались за забором, а потом на просторном складе. Нас встретил человек в робе, лохматый и равнодушный. Он проверил мой паспорт и накладную. В глубине склада зажужжал погрузчик. Оранжевый механизм на маленьких черных колесах. Железные лыжи привезли ко мне и поставили на пол деревянный ящик. Метр на два. Лохматый в робе подошёл к ящику с топором в руке, размахнулся и вонзил топор под крышку, собираясь ее отодрать, но я подскочил и отстранил его. Он пожал плечами и отошел. Я вытащил из-за спины шабер и отодрал верхнюю часть. Сначала вонзал железо, потом пальцами стал тянуть от нетерпения. Внутри, в деревянных стружках, Лежала моя заготовка. Целое бревно сандалового дерева. Диаметр ствола в верхней части не менее 37 сантиметров. Мои колени снова задрожали. На этот раз от восторга. Теперь я боялся не упасть на пол, а наоборот, подпрыгнуть к потолку и понял, для чего мне нужно было то хождение в церковь, чтобы сейчас острее переживать счастье. Читер тоже подошел. Мы положили ладони на поверхность заготовки и погладили. Очень красивая, сказал читер. Как будто драгоценная. Она и есть драгоценная, сказал я. Она крепкая, почти как железо. Этот ящик, в принципе, нам не нужен. Даже если мы ее уроним, на ней не будет никаких царапин. Заберем ящик тоже, сказал читер. Мне пригодится. Эх, — подумал я, — даже он, лучший друг, ничего не понимает. Я сделал такое огромное дело, получил, наконец, драгоценный товар, доставленный с противоположного конца планеты, а он думает про ящик. Мы не стали тянуть ни минуты. Снова заколотили крышку теми же гвоздями. На этой крышке произошел обмен документами. Лохматый в робе еще один, назвавшийся директором отделения, Раскинули свои накладные. Я показал свои. Мы стали возиться с актами приемки и передачи, заполняя их от руки и переправляя друг другу. Пока оформляли, читырь подогнал машину к воротам склада. Погрузчик не смог вдвинуть ящик в задний отсек нашей каравеллы. Пришлось заталкивать вручную, втроем. Лохматый помог. В предвкушении, в сладкой лихорадке, я сел в кабину. Поехали домой. Что чувствует профессиональный преступник, мечтавший украсть миллион и вот укравший его и готовый его потратить? Я чувствовал то же самое. Читер угадал мое состояние и поздравил меня, и мы пожали друг другу руки. На выезде из города у обочины стояла полицейская машина. Двое инспекторов, уже с утра имевших усталый вид, размахивали жезлами, останавливая машины одну за другой. Я испугался, что сейчас нас тоже тормознут и проверят груз. Документы у меня в идеальном порядке, но если человек в погонах попросит открыть ящик, придется тогда объяснять, так, мол, и так, массив сандалового дерева, направляюсь в деревню Черной Столбы». Сандаловое дерево возят по этой дороге, мягко сказать, не каждый день. Инспектор наверняка запомнит и любопытный груз, и меня. А мне бы этого не хотелось. Но мы, к счастью, проскочили, нас только проводили глазами. И какое-то время все было прекрасно. Начинался солнечный апрельский день. Мокрая хвоя на придорожных елях сверкала изумрудом. Машина летела по пустой дороге. И на миг мне показалось, что я живу жизнью царя или даже полубога, несу по сверкающему коридору волшебный ларец, содержащий удивительную драгоценность. Потом зазвонил мой телефон, и все кончилось. Посмотрел на имя входящего, удивился. Показал экранчик читырю. Он поднял брови. «Ответить?» — спросил я. Читер кивнул. Я сбросил звонок, подождал немного и сам перезвонил. Так действовала, еще раз повторю, наша конспирация. Алло, сказал я. Щепа, сто лет в обед. Вместо приветствия щепа грубо спросил: Ты где? Еду домой, ответил я. Я тоже еду, громко объявил щепа. К тебе еду. Уже полпути просвистел. Будь дома и жди меня, понял? Это в твоих интересах. Никуда не уходи. Пока он говорил, на заднем фоне шумело. Он, очевидно, сидел за рулем. Я попытался спросить, что случилось, но уже загудел отбой. Останови, сказал я читарю. Он повернул руль, и мы встали у обочины. Ще поедет ко мне, сказал я. Не знаю зачем. Говорят, какое-то дело важное. Ну и хорошо? ответил читер. — Давно не виделись, пообщаемся. — Разумеется, — сказал я. — Но почему он именно сегодня едет? Что за совпадение? Пять лет его не видать, не слыхать, и вдруг он выскакивает, как прыщ на жопе, с важным делом, ни раньше, ни позже, а точно в тот самый день, когда я получаю заготовку. Читер подумал и кивнул. — Да, — сказал он, — странно. — Это не зря так совпало, ты прав. Что-то сдвинулось. Он еще подумал, нахмурив брови и отвернувшись. Что-то сдвинулось, повторил. Мы молчали. Поток машин выстроился на встречной полосе. Все ехали по делам в город. Хочешь, предложил читырь, — отвезем ее ко мне. Не имеет значения, сказал я. Он знает, где я живу, он знает, где ты живешь. Если прятать заготовку, то лучше ее прикопать где-нибудь. Читер вдруг повернул решительно ключ, завел мотор. Мы поехали. Это паранойя, твердо сказал он. У нас обоих паранойя. Это ты меня заразил. Ты всего боишься. Что он нам сделает? Он наш брат, такой же как мы. Не такой, сказал я. Не такой. Но Читер поддал газу, машина полетела. Солнце било в глаза, пахло сырой хвоей, день был прекрасен. «Все верно», — подумал я, — «щепа ничего нам не сделает. И он, между прочим, давно знает про мое сандаловое дерево. Более того, я у него однажды занимал крупную сумму, чтобы вовремя оплатить важный счет». Когда открывал свои ворота, огляделся. Никого не заметил. Старухи мои, у кого были силы, копались в огородах, Очищали делянки от накопившегося зимнего мусора. У кого сил не было, сидели перед телевизорами. Никто не видел, как в мой двор задом вкатился минивэн. Вдвоем с читарем мы сняли ящик и здесь же во дворе извлекли заготовку. Она так сияла под солнцем, что я пожалел заносить ее в дом. Так и ходил какое-то время вокруг, щурясь и улыбаясь. Работать с деревом можно и нужно на улице, во дворе. Во-первых, дневной свет. Во-вторых, шумно же. Стук, треск, виск. Дом плотника всегда найдешь по стуку топора. Обычно древоделы не устраивают мастерскую дома под крышей, а тем более в подвале. Но я таюсь ото всех. Берегусь. Дело мое секретное. И я вместе с другом заношу тяжелое бревно в дом и далее вниз, через узкий люк в подвал, по крутой железной лестнице в три приема. На раз-два-три взяли, воздвигаем заготовку на стол и помещаем ровно под лампы. Читарь огляделся, пошел вдоль стен. Давно тут не был. Он, как и я, любопытен до крайности. Все интересное и необычное его возбуждает. Он долго рассматривает малую фигуру, лежащую на втором верстаке возле стены. Мне кажется, она смотрит на него. Они глядят друг другу в глаза. «Нравится?» — спрашиваю я. «Истинно говорю. Ты великий мастер». Я беру кронциркуль, измеряю ширину плеч малой фигуры, диаметр головы. «Это модель», — объясняю. Большая фигура будет такая же, с теми же точно пропорциями. «Пороскева?» — я не ответил. Он не первый раз спрашивал, а я всегда отмалчивался. Глава 15. Появление щепы сопровождалось шумом и суетой. Сначала он позвонил и объявил, что вот-вот подъедет, и что мне следует открыть ему ворота. Далее, вкатившись во двор на громадном белоснежном внедорожнике, он оглушительно посигналил, возвещая о своем появлении всю деревню, а, возможно, и соседние. Наконец вытек явно натренированным длинным движением из машины и встал возле нее, опершись локтем и красиво дымя сигаретой. Но музыку не выключил, И она грохотала из салона, пока я сходил с крыльца. Голубоглазый, сильный мужчина в расцвете лет. С ног до головы модный. Легкомысленно зауженные брючки, легкое пальто-пыльник, явно сшитые по фигуре, полированные ногти, много золота на шее и запястьях, что придает облику некоторый цыганский колорит. Очень спортивный, очень на вид здоровый, очень благополучный гарантированно вызывающий зависть у подавляющего большинства самцов, оказавшихся рядом. Таков был Щепа, мой родной брат, второй после Читере. А где куры? — спросил он вместо приветствия. — Сигарету убери, — сказал я. Щепа ухмыльнулся, но окурок бросил на землю и затушил каблуком. — Кур нет, — сказал я. — При чем тут куры? — Ну, — щепо обвел рукой двор, — ты же деревенский. Все деревенские заводят кур. — А, понял, — сказал я. — Ты издеваешься. Он захохотал. Я отвык от его высокомерного грубого хохота. И сейчас вздрогнул и опустил глаза. Неприятно было смотреть, стыдно. Не за себя, за него. Он обошел вокруг каравеллы читеря, пнул колесо. «Отличный образец!» — провозгласил. «Самодвижущийся примус эпохи первичного разграбления России!» «Твоя?» «Моя!» — ответил читер, вышедший на крыльцо. Увидев его, щепа помрачнел и стушевался, и сразу стал похож на того, кем и был всегда — на мошенника и проходимца. «Ты тоже здесь!» — произнес он грубо. «Ну и хорошо!» так еще лучше. Читер сошел с крыльца, и мы трое обнялись, коротко прижавшись друг к другу, лбами ударившись. Братья все-таки. Но обнявшись, тут же разошлись, отворотив глаза. — А чего это вы в костюмы вырядились? — спросил Щепа. — Хороните кого? — Наоборот, — ответил я. — Ага, — сказал Щепа. — Понял. «Очередной ремонт, очередной гнилой деревяшки. Так чего, в дом позовете? Или здесь говорить будем?» «В доме», — сказал я. «Подождите», — сказал читырь, с любопытством оглядывая белый джип. «Что тут за мотор?» «Триста лошадей», — значительно сказал Щепа. Читырь уважительно поднял брови. «Горе, сходящим в Египет, помощи ради», — процитировал он уповающим на лошадей и на колесницы. Судьба много, и коническое множество много зело, и не выше уповающий на святаго Израилева и бога не взыскаша. Щепа выслушал, кивнул. «Нет», — ответил, — «лучше так. Явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Илиадора передними копытами» а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Я рассмеялся. — Ага, — сказал, — знаем мы твое золотое всеоружие. Тут в свою очередь засмеялся Читарь, а Щепа нахмурился. — Пошли вы к черту оба! — сказал он. В доме Щепа сразу сел на табурет, вытянул длинные ноги, и извлек новую сигарету. — Не кури, — попросил я, — по-людски прошу. Тут опилки везде». «Вот именно», — ответил Щепа и попытался щелкнуть зажигалкой. «В голове у тебя опилки. Как у Винни-Пуха из того мультфильма». Но я успел раньше. Выхватил из его пальцев зажигалку и сигарету из зубов, швырнул в угол. Щепа вскочил. Мы сцепились. Я был сильнее его. Работал на фабрике и каждый день таскал тяжести. А он нигде не работал. А главное, духа не было у него. Совсем одни очертания остались. Я хотел сломать ему руку или хотя бы палец, однако читер встрял и разнял нас. Щепу решительно толкнул к дальней стене. — Ну, спасибо, братишки! — ядовито проскрежетал Щепа, держась за мизинец, который я ему все таки повредил. — Встретили хлебом солью! — Просто не кури здесь! сказал я. «Еще раз попробуешь, я топор возьму и голову тебе раскалю». «Я нервничаю», — объявил Щепа. «Менты у меня были вчера. Тебя искали». «Меня?» спросил я. «Зачем?» «Не знаю», — сказал Щепа с ненавистью. «Тебе виднее, но менты серьезные. Взрослые мужики с пистолетами». «А почему к тебе пришли?» «Потому что ты у меня был прописан». — Так я выписался давно. Щепа задрожал. — Но отметка осталась, — крикнул он. — Ты у меня 12 лет был прописан. Теперь они приходят и про тебя спрашивают. Имя твое знают и фамилию. — Что за менты? — спросил я. — Павловские? — Нет, вроде московские. Щепа гневно подкинулся. — Какая разница? — Они мне весь день испортили. — У меня семинар на дому, йони массаж, клиентка голая сидит. И сам я тоже разгар работы. Выхожу в халате, а тут двое с удостоверениями. А кто ты такой? А чем занимаешься? А паспорт покажи. А где твой друг Ильин Антип Иосифович? Я говорю, он мне не друг, дальний родственник. Был прописан, потом уехал, куда не знаю. Давно его не видел и видеть не хочу. Сидим на кухне. А клиентка моя из спальни мне сообщение на телефон пишет. Ну где ты? Я готова уже. Потом. Один из ментов пошел в ванную руки помыть. А в ванной у меня лежит шлифовальная машина. Моя собственная, недавно купил. Японская, хорошая вещь. Мент выходит, машину выносит и мне подмигивает. Деревом, говорит, увлекаешься. Я тоже, говорит, увлекался в детстве. Шкатулки резные делал, маме дарил на 8 марта. А сама оглядывается, осматривается, не верит мне. «Погоди», — сказал я. Ты их фамилии записал? Нет. Они же показали удостоверение. Мог бы записать. Щепа снова затрясся весь. Лицо прыгнуло. Жить меня учишь, сам подставил, а теперь еще у тебя претензии? Я тебя не подставил. Добро! весело сказал щепа. Значит, в следующий раз, когда они придут, я молчать не буду. Спорно ж прервал читер. Все это время он стоял у окна и смотрел на белый джип. — Дай ключи, — сказал он Щепе. — Что? — Ключи от машины дай. Прокатиться хочу. — Триста лошадей. Такую мощь никогда не пробовал. Щепа посмотрел на него с тоской. — Господи, — сказал он, — вы оба сумасшедшие. Вообще, полностью, психиклинически. Он протянул четыре ключи. — Не улети во враг. Четыре ухватил ключи. И вышел, блестя глазами. Возможно, он не расслышал ни одного слова из нашего нервного разговора, пропустил мимо ушей всех ментов с пистолетами, или расслышал, но не придал никакого значения. Заревел за окном двигатель белого джипа. Мы с щепой остались вдвоем. Я подумал и рассказал ему все: как вломился к Ворошилову, как забрал голову. Как он умер, и что я намерен делать дальше. И даже предложил ему спуститься в подвал. Ни в коем случае, ответил Щепа, я не хочу ничего видеть, не хочу ничего знать. Вас все равно поймают. Я тоже попаду под замес. Он горестно махнул ладонью. Столько сил потрачено, чтобы от вас сбежать, а хрен там не сбежишь. Раньше я вас просто ненавидел а сейчас даже и ненавидеть устал. Нет такого слова, чтобы объяснить мое к вам отношение. Глава 16. Я не дурак. Я действовал очень осторожно. Я провел много месяцев в блужданиях по интернету. Нашел на острове Цейлон несколько коммерческих предприятий, продающих древесину ценных пород. У них было все. обеновое, сандаловое дерево, заготовки любых размеров. Килограмм стоил от 5 до 30 тысяч долларов. Цена сильно варьировалась в зависимости от размера заготовки. Мне было нужно много материала, и необработанного. В идеале очищенное от коры целое бревно с диаметром ствола не менее 40 сантиметров. У меня был очень дорогой, редкий, эксклюзивный заказ огромной стоимости. И я, желая снизить цену, пошел дальше. И изучил карту острова Цейлон и сумел, опять же, посредством мировой сети перепрыгнуть через головы торговцев и найти самих лесопильщиков, крестьян, древоделов, тех, кто живет в цейлонских лесах всю жизнь и знает, где и какое дерево можно срубить и продать. Ведь если в России всегда были и есть древоделы, то такие же были и есть на Цейлоне. Теоретически, почти все леса острова считались заповедниками и национальными парками. Для вырубки драгоценных деревьев требовалось разрешение властей и контроль с их стороны. Но практически, если в моем лесу, где жили мои деды и отцы, и где я сам живу, выросло дерево, которое можно срубить и дорого продать, Однажды я срублю его и продам, не спрашивая разрешения государства. И вот со мной на связь вышел некий господин Саванди, подтвердивший, что он готов поставлять дерево ценных пород по цене значительно ниже, чем у перекупщиков. Я никогда не видел живьем господина Саванди, но мы переписывались и несколько раз общались по телефону. Да, мне пришлось выучить английский язык. Без английского я никогда бы не провернул всю эту затею. Или пришлось бы нанимать переводчика, чужого человека, и неизбежно посвятить его во все тонкости, раскрыть постороннему секреты. Господин Саванди выглядел смуглым носатым парнем без возраста, то ли 20 лет, то ли 40. По-английски говорил так же плохо, как и я, поэтому мы отлично поняли друг друга. Дух господина Саванди я плохо различил, Радиоволны сильно искажают картину мира, но дух живого существа можно почувствовать даже на огромном расстоянии. Дух мужчины с острова Цейлон, просочившийся за тысячи километров, показался мне достаточно сильным, но ко мне совсем равнодушным. Как будто я для него был не живым человеком, а придорожным камнем или дождевой каплей. Сначала я сделал небольшой заказ заготовку весом в 2 килограмма и заплатил за нее три долларов авансом, и спустя 4 месяца получил посылку. Меня не обманули. Второй заказ я сделал на сумму вдвое большую, и снова все прошло гладко. Только перед отправкой уже готовой посылки господин Саванди попросил меня доплатить еще три сотни долларов в связи с непредвиденными осложнениями. Я доплатил, конечно про себя усмехнулся. Такова была в их народе манера ведения бизнеса. Так у них принято. славчить по мелочи. Через пять лет я стал лучшим, любимым, постоянным клиентом господина Саванди. Покупал раз в полгода заготовку. В пять килограммов, в десять, в пятнадцать. Господин Саванди получал от меня огромные суммы. Если у него были дети, Наверное, на мои деньги он выучил их в лучших учебных заведениях Шри-Ланки. За эти годы я приобрел у господина Саванги полтора десятка заготовок из массива эбенового и сандалового дерева. Оно оказалось гораздо крепче дуба. Самое правильное использование такого редкого, тяжелого и прочного материала — изготовление мебели. Заготовки я распилил на тонкие досочки и сделал из них сундук со встроенным замком следует признать без лишней скромности, совершенно замечательный сундук. Он украсил бы любой музей в разделе «Прикладное народное творчество». Сундук я потом подарил Пахану на день рождения. Пахан растрогался. Подарок его восхитил. И домой он сундук не повез, а поставил в аквариуме на видном месте, вроде образца продукции своего предприятия. Историки утверждают, что раньше всех поняли ценность твердого дерева древние китайцы. В домах китайских императоров вся мебель была изготовлена из сандала. Китайцы научились распиливать драгоценное дерево на тонкие рейки и собирать из них этажерки и ширмы. Сейчас рынок древесины ценных пород не такой большой. Сандаловые и эбеновые рощи давно сведены. Новые деревья не успевают подняться. Столы и шкафы из сандала могут позволить себе только миллионеры. На седьмой год господин Саванди исчез, передав свой бизнес другому человеку — господину Мадуранге. Эти двое написали мне множество писем, уверяя, что я могу доверять Мадуранге точно так же, как и его предшественнику. Ах, как хотел я слетать на остров Цейлон, увидеть там все своими глазами и пожать руку господину Саванди. Но проблемы с паспортом не позволяют мне выезжать за пределы страны. Еще одно неудобство, подаренное при появлении на свет. С господином Мадурангой мы сделали всего одно дело. И последнее. Решившись и помолясь, я перевел на счет указанный Мадурангой весьма значительную сумму. И спустя время получил наконец первую из двух действительно нужных мне заготовок. Брус длиной 130 сантиметров, толщиной втрое меньше. Брус весил около 100 килограммов. В Москве его задержала таможня. Мне пришлось ехать и вызволять драгоценную собственность. Я дал таможеннику в карман тысячу долларов и забрал свой контейнер. Из того драгоценного бруса Я сделал первую малую фигуру. Итак, у меня ушло семь лет, чтобы создать надежную связь с продавцами цейлонской древесины. Если бы Саванди и Мадуранга были мошенниками, они бы давно скрылись вместе с моими долларами. Никакой мошенник не обладает таким терпением, чтобы ждать семь лет. Но теперь, когда малая фигура была готова, и пора было приступить к большой, обнажилась вся рискованность моей затеи. Я собирался купить кусок ствола сандалового дерева, то есть бревно, весом едва не в четверть тонны. Я должен был отдать целое состояние людям, которых никогда не видел вживую, людям с другого конца света, другой расы и другой веры, людям, которых я знал только по именам, поскольку Саванди и Мадуранга Это мужские имена народа сингалов. И я передумал в последний момент. Так бывает. Уже занёс было руку, чтобы достать из потайного места ключ от банковской ячейки, но Бог остановил меня. Это было глупо — посылать в никуда громадный капитал, накопленный десятилетиями. Главную заготовку нужно было покупать в другом месте. Тогда я привел себя в идеальный порядок. Надел костюм и галстук, сел на поезд и поехал в Москву. Там я пришел в офис импортной торговой организации и заключил множество официальных контрактов. Я нанял их как агентов. Они взялись купить для меня частного лица кусок ствола сандалового дерева и доставить покупку на указанный мной адрес. Опытные юристы обязались проследить за тем, чтобы покупка была сделана на законных основаниях. Сам товар застраховали на крупную сумму. Специальный логист должен был проследить весь путь груза от Дели, Индии до Москвы. Специальный таможенный брокер проконтролировать прохождение границы и уплату пошлин. Это было гораздо, гораздо дороже, чем брать такую же заготовку у деревенских парней Саванди и Мадуранги. Но толстые контракты с подписями и печатями, уважительные взгляды, серьезный подход давали мне иллюзию надежности. Мне казалось, что я застраховался от неудачи. Только одну ошибку я совершил тогда, подмахивая авторучкой в графе «Получатель» и отхлебывая кофе. С языка сорвалось, что дело мое несрочное, спешки никакой нет, Главное, чтобы товар был куплен и доехал в целости. Плюс-минус месяц ничего не решают. А не надо было так говорить. Они сразу это уловили и потом никуда не торопились. Заготовка ехала три месяца. Еще месяц лежала на таможне. Все это время я изнывал от нетерпения. Общую сумму валюты, потраченной на приобретение заготовки, посчитать трудно. Доллары покупались в разные годы по разному курсу. У меня ушли все сбережения примерно за 10 лет. Около трети всей суммы внес читер. Без его помощи я бы не провернул дело. Кое-что пришлось занять у московского брата Щепы. В общей сложности около 13 миллионов рублей или чуть больше. Для обычного человека, для среднего жителя Павлова, настоящее богатство за всю жизнь не потратить. Глава 17 Щепа прошелся по дому. Походка от бедра. Стопы чуть вывернуты наружу, как у балетного танцора. Огляделся, пнул ножку стула. Вся мебель у меня дубовая. Снисходительно прокатил палец по клавиатуре старенького компьютера. Поглядел в окно. Снаружи сплошной зеленый массив, сосновый лес. Долго изучал себя в зеркале парадно выпить в грудь и подбородок. «Хорошая хибара», — сказал он, — «только маленькая. Но вообще, брат, скажу тебе откровенно, ты все не так делаешь. Прячешься в отдаленной избушке, а это бесполезно. Захотят, тебя найдут за полчаса. Просто отследят по телефонному сигналу. Это называется биллинг. И даже если ты выключишь телефон... У аппарата есть полицейский режим, неотключаемый. Аппарат все равно будет посылать сигнал, а ты не будешь про это знать. Ты отстал от жизни. Щепа ухмыльнулся. Его дух сгустился и стал зол. Тебе не нужна нелегальная мастерская в подвале. Тебе не надо сидеть в глухомане. Езжай в Москву, в Питер, в любой большой город. Оформи свидетельство индивидуального предпринимателя. Возьми в аренду помещение. Подпиши все бумажки и делай, что хочешь. Никто тебе слова не скажет. Лишь бы налоги платил. В Москве таких, как ты, миллион. Всем насрать, какие то фигуры вырезаешь, из какого дерева. Это выйдет гораздо дешевле, чем копать тайный подвал. Перебирайся в город. Открой официальную мастерскую по реставрации и наслаждайся преимуществами». Он сделал короткое движение, как будто хотел потрепать меня по щеке. но на полпути опустил ладонь. Во-первых, не учи меня жить, сказал я. Во-вторых, не учи меня наслаждаться. В-третьих, в твоей Москве, если я туда перееду, я буду никто. Один из миллиона, как ты сам сказал. А тут, в Павлова, я всех знаю. У мэра есть дом. А в этом доме все двери, делал я. У городского судьи тоже есть дом. Судья спит на кровати из лиственницы. Кровать сделал я. В Москве на меня может наехать любой пожарный инспектор. В Москве я буду платить за охрану помещения. В Москве я буду по полдня в день стоять в пробках. А здесь я со всех сторон защищен. У меня друг работает в полиции. Я про всех все знаю. У меня нет врагов. Я лучший работник своей фабрики. Через меня идут самые сложные заказы. Я хорошо зарабатываю. Так что не лезь ко мне с советами. Нравится тебе в Москве? Живи в Москве. Только не учи меня, что мне делать. Щепа не ответил. Мы были одного роста. Я смог прямо и близко посмотреть в его глаза. Увидел замешательство, неуверенность, потерю баланса. Спустя полчаса Читер вернулся. Белоснежный внедорожник влетел во двор, ревя двигателем и сверкая разнообразными фарами. Весь до крыши, изгвазданный жирной коричневой грязью, лобовое стекло сплошь заляпано, на колесные диски намотались мокрые измочаленные стебли. Читер открыл дверь, выпрыгнул, сияя. «Мне понравилось!» — сообщил он. «Триста лошадей — это сила!» И махнул рукой Щепе. «Грязищу я отмою, не беспокойся!» «Не надо», — сказал Щепа. «Не отмывай. В Москве считается круто гонять на грязном джипе. Чтобы ты ехал по Кутузовскому, а с тебя отваливались куски глины. Обгоняешь девочек на Лексусах, и они видят, вот человек побывал в реальном мире». «Значит, ты рад?» — спросил читер. Чему? Ты побывал в реальном мире? А ты меня на словах не лови, произнес Ще, обидевшись. Я вам скажу, чему я рад. Я рад, что все мои выводы насчет вас оказались верными. Вы два деревенских идиота, и у меня с вами нет ничего общего. И поддернул золотой браслет на левом запястье. Читер улыбнулся. Ну как же нет? спросил он, когда есть. Мы родня куда ты от нас денешься». «Найду, куда деться», — резко сказал Щепа. «Уж ты не сомневайся, у меня возможностей в сто раз больше, чем у вас». «Слушай», — сказал я, — «а почему у тебя машина белая? Какой-то странный цвет, легкомысленный». «Не моя», — ответил Щепа. «Клиентка дала погонять, а сама в Майами уехала. У ее мужа 800 миллионов долларов». В гараже 14 машин. Одной больше, одной меньше никто не заметит. Он развязно ухмыльнулся. Но про это вам ничего знать не надо. Потому что вы мне не ровня. Вы тут копаетесь в своей грязи, вот и копаетесь. Я к вам приехал по доброте сердца. Предупредите о возможных проблемах. До свидания, братушки. Рад был вас повидать. А теперь я сваливаю. — Клиентки ждут? — весело спросил читер. Да, нервно ответил Щепа. И они тоже. Много кто ждет. А кто ждет вас? Она, сказал Читер, кивнув на вход в дом. Она ждет. Деревянная женщина с головой из дуба. Святая Параскева. Вот этому твоему красивому джипу сколько лет? Пять? А голове тысяча. Твой прекрасный джип. Десять раз проржавеет насквозь, а деревянная женщина останется. И ты понимаешь эту разницу. Просто делаешь вид, что не понимаешь. Главное происходит здесь, у нас, в черных столбах. А что происходит у тебя на Кутузовском проспекте? Обмен понтов на деньги? Щепа отобрал у четырех ключи. «Ты мне про понты не говори», — ответил он. Ты ничего про это не знаешь. И, кстати, насчет денег. Вы мне оба должны. Отдади им, сказал я. Заготовка куплена, дело сделано. Я тебе теперь буду с каждой зарплаты отдавать частями. Не надо, сказал мне читер. Не волнуйся, братик. Завтра я переведу ему всю сумму. Щепа пошел к своей машине, спортивно подкидывая и ловя ключи в ладонь. Прощайте, сказал он. А ты, Антип, подумай насчет моих слов про Москву. Сел в машину, задом медленно выкатился из ворот. Я ждал, что просигналит на прощание, но нет. Читарь, впрочем, помахал ему рукой и широко перекрестил воздух. Ворота закрывать не надо, сказал он мне. Я тоже сейчас поеду. У меня работы много. Ты, главное, не расстраивайся, что он тебе грубил. Он все равно наш, Павловский. Он от нас никуда не денется. Плохой или хороший, а свой. Мы связаны в тайном мире. «Мне все равно», — ответил я. «Лишь бы от него вреда не было». Мы еще проговорили про московских ментов, и мне и читарю было очевидно, что ниточки ведут к ним от наших Павловских, от следователя Вострина. И я заверил читаря, что менты никогда меня не найдут, потому что я нахожусь к ним слишком близко. И вообще, менты сейчас не главные, надо про них забыть и полностью сосредоточиться на деле. Мы потратили больше десяти лет, чтобы добыть материал для деревянного тела. Мы с большим риском добыли деревянную голову. Осталось соединить одно с другим, и нам ничто не должно мешать». С таким старым и твердым материалом я еще не работал. Мне интересно. Мне не терпится начать. Я сейчас тебя провожу и сразу пойду прикидывать, как это все будет. Читер слушал меня, одобрительно кивал, потом нахмурился и объявил, что пойдет в подвал и там уединится с головой Пороскевы и заготовкой для ее тела и какое-то время будет не немодствовать. И я ответил, что мой дом — его дом, пусть делает, что пожелает, и он ушел. А я остался во дворе, глядел на глубокие колеи, прорытые в земле сильными колесами московского джипа, на разъятые ворота, на склонившийся со всех сторон томящийся сыростью апрельский лес, слушал его гул, потрескивание ветвей, распрямляющихся после зимнего сна, и кукушку считающую мои года. Она считала так долго, что мне надоело, и я про нее забыл. Стал размышлять о насущных проблемах, о планах на завтрашний день и о том, что сегодня я наконец абсолютно счастлив. Я получил все, что мне нужно, и сейчас пойду делать то, чего до меня никто никогда не делал и после меня не сделает.